Глава 33. «Летиция» Я гляделась. Просторный пустой павильон, где нет ничего, кроме кирпичных стен, матов, обугленных деревянных мишеней и чучел. Студенты в алых мантиях оттачивают здесь боевые заклинания, потому все стены в копоти, а чучела, изображающие из себя воинов противника, выглядят так жалко, что хочется пощадить, а не истребить. Но что здесь делаем мы, и два деревянных ящика. Я почти догадалась, но Арвил, почему я не удивлена, меня опередил. «Думаю, мы будем учиться использовать боевую некромантию и устроим что-то вроде турнира или дуэли. Некромант на поле боя становился огромным преимуществом, ведь он мог поднять погибших воинов и повести их в атаку на врага, а мертвые умереть уже не могли». Водушевленно заговорил Василиск, Он, похоже, давно интересовался этой темой. В сражении у Семиречья некромант Териус Варис в одиночку удерживал наступление армии. Всё войско королевства было перебито, но он поднял умерших, выстроил цепочкой вдоль берега и держал оборону до тех пор, пока не подоспели резервные отряды. Он был изранен, ведь известно, если убить некроманта, то заклятие, наложенное им, развеется, И враги стремились во что бы то ни стало уничтожить его. И это им удалось. Териус Варис умер от ран, как только подоспела подмога. Все слушали, затаив дыхание. Даже мэтр Атце не перебивал. Наоборот, одобрительно кивал. Говорят, Териуса еще можно было бы спасти, если бы он не воспользовался магией крови, чтобы усилить заклятие в десятки раз сильнее. Он совсем обессилел. «Магия крови очень опасна!» Согласился преподаватель, повысив голос, будто хотел, чтобы мы все услышали это. Ларнис искоса с тревогой посмотрел на меня. «К чему эти взгляды? Ведь магией крови пользуются те, кто режет руку или еще как-то ранится, а это на практикумах строго запрещено. Сразу неуд и отстранение». «А ящики-то при чем? Пробасил Рувер наш орк Тугадум. Он почесывал щетину на голове, будто это могло ему помочь думать быстрее. Мэтр Аци вместо ответа подошел к вместилищам учебных материалов, повернул ручки и распахнул дверцы. «Представляю вам наших великих воинов! Смерч и ураган!» В ящиках стояли скелеты, в вертикальном положении их поддерживали специальные опоры. Подобные пособия использовали в обучении целители – Недавно мы с Руби шли в столовую мимо аудитории зеленых человечков и увидели, как те раскладывают на столбах выбеленные кости, а скелет лишённый ребер, рук и ног стоит на подставке в углу. Фу! Простонала Рубела и опрометью бросилась прочь, зажимая нос. Я пожала плечами и неторопливо двинулась следом. Скелет ничем не пах. Это всё бурное воображение гномы она и на Горги постоянно жаловалась. Он, конечно, выглядел пугающе со своей синюшной кожей и потертостями, образовавшимися от времени. А еще на одной руке у него грубыми стежками были пришиты пальцы. Последствия неудачного практикума у первокурсников. Но даже неупокоенный тролль пах лишь опилками. Тело малыша Горги находилось в стазисе, поэтому оно не портилось. Смерч и ураган Когда-то давно при жизни были людьми, но теперь они превратились в идеальные учебные пособия. Кости соединялись между собой при помощи магических нитей, и это позволяло взять любую, рассмотреть, а потом вернуть на место. Если же развеять заклятие, скелеты рассыплются горкой костей. Мэтр Ацев встал напротив и поманил обоих руками, будто подзывал послушных собак. Казалось, что преподаватель накладывает заклятие играючи, Но я почувствовала силу такого уровня мастерства, что не могла различить отдельных плетений. Видела лишь поток, устремленный вперед. Скелеты выпрямились, как солдаты на посту, и сделали шаг из ящиков. «Смерч и ураган тоже завещали свои тела Академии?» – спросил Низ, прищурившись. «С самого первого занятия я поняла, что Ларнис с уважением относится к чужой жизни и смерти». «Конечно, ага!» фыркнул Арвил. Как и тот козёл, которого ты поднял. На самом деле, Ларнис прав, и Метр Вимери придерживается такого правила. Смерч и Ураган ещё до смерти подписали договор с академией. Тут преподаватель тяжело вздохнул и посмотрел на Нисса так, будто тот спелся с ректором, и будь на то воля мэтра Ац, он бы давно пополнял коллекцию учебных материалов не только за счёт тех, кто дал согласие. Ладно, махнул он рукой. Не будем терять время даром. Догадка Арвела верна. Мы устроим турнир. Делимся на пары. Быстрее, шустрее. Рувер и Фар, оставьте Лули в покое. Вы ее сейчас разорвете пополам. Нам здесь и так покойников хватает. Эри, прикрепи на место голову. Я тебя умоляю. И встань рядом с Арвелом. Вы меня в гроб вгоните. Мы с Нисом не участвовали в неразберихе. Удобно, когда твой напарник всегда с тобой. В конце концов, сокурсники худо-бедно разбились на пары, и мэтр Аци принялся объяснять дальше.